Глава 73. Как он мог забыть? Он же ждал этого дня. Разрабатывал коварные планы по соблазнению Оли. Ждал и забыл. С этой несносной девчонкой не такое забудешь. Я действительно идиот. Полностью согласна. Ты не поняла. Мирук с трудом сглотнул. Острый кинжал находился в миллиметре от горла и от неосторожного движения угрожал воткнуться. И с досадой посмотрел на девушку. — Сегодня ночь красных полумесяцев. — Не заговаривай мне зубы. — Если бы не сегодняшняя особая ночь, возможно, ты просто рассмеялась бы из-за случившегося. А в ночь красных полумесяцев слишком остро все воспринимают и чувствуют. Любую эмоцию. Поэтому и я так разозлился из-за слов Бервига о герцог. Росфиец осекся, сочурил глаза и в удивлении покачал головой и пробормотал. Твой родственник — продуманный интриган. Брови девушки медленно поползли вверх от удивления. Взгляд из злого стал недоверчивым и озадаченным. Продуманный интриган? Дед? Ты меня, конечно, не очень удивил, но... В чем дело? Он специально назначил бал на этот день. Ты была против помолвки, а в эту ночь все чувства обостряются. Если бы я, то есть мы потанцевали, потом поцеловались... «Вдруг?» «То ты уже вряд ли отказала бы мне». «Я не понимаю». пока меня это радует, а теперь скажи». Мирук слегка поморщился, жилоки заиграли на скулах. «Ты сегодня отцеловалась со Стэном?» «С кем?» — опешила Оля и насупилась. «Не твое дело». «Целовалась или нет, это очень важно». «Да». Оля вызывающе уставилась в напряженные черные глаза. И знаешь что? Целуется он лучше тебя, намного лучше. Поэтому ты полетела за мной, чтобы, наверное, рассказать об этом, или захотела сравнить? Да как ты... Да, именно это я и хотела сообщить. Так как целую тебя я, никто и никогда тебя не поцелует. Тихо проговорил мужчина, не отрывая от своей захватчицы внимательного взгляда. И запомни на будущее. Кроме меня тебя больше никто целовать не будет. Никогда. А сейчас я снова собираюсь тебя поцеловать. Девичьи глаза зло сверкнули. Ты не слишком высокого о себе мнения? Мои кинжалы тоже тебя не смущают? Ты меня так бесишь, что я готова порезать тебя на ленточке. Я так зла, что... Ты почему-то постоянно забываешь, кто я, дорогая моя. А тебе надо же, наконец, сравнить поцелуи. «Не зря же ты прилетела в такую даль!» В следующее мгновение будто рябь прошла по худощавому лицу и телу. Черты мужского лица стали заостряться, белки наливаться чернотой, а тело увеличиваться. Землянка судорожно вздохнула, отчаянно призывая магию, но было поздно. Темный нернес действовал слишком быстро, а она, ошеломленная его словами, ничего не успела предпринять. Толстые лианы, обвивавшие тело русфийца, будто растаяли. Парные кинжалы удивительным образом вылетели из ослабевших рук. Оля и ее жертва поменялись местами. Теперь уже она была прижата к каменной холодной стене дома, а ее недавний пленник, полностью освободившись от всех пут, нависал над ней, протиснув между ее спиной и холодным камнем руку. Не теряя времени, Темный уверенно поцеловал свою пленницу, как и предупреждал. Оля забилась в крепких объятиях, хотела укусить наглеца, возмущенно замычала пыталась не поддаваться натиску и стискивала зубы, но на другую реакцию Мирука не рассчитывал, поэтому обнимал пленницу крепко, целовал нежно и не обращал внимания на гнев. Он вдруг подумал, что ситуация немного повторяется. К сожалению. Чуть больше полугода назад, когда они поженились, точно так же без спроса и встречного желания, он целовал свою невесту. В итоге все закончилось разрывом. Как только представился подходящий случай, она избавилась от ненужных пут. Не повторяет ли он ошибку? На миг мужчина заколебался, но мысль о том, что Оля могла целоваться с Бервигом, снова так разозлила, что все сомнения ушли. Он не допустит, чтобы она искусственно влюбилась в этого лорда. В данной ситуации у него не осталось другого выхода. Если бы они могли нормально поговорить, он бы все объяснил но конструктивного разговора не получалось о временной исходе, поэтому он должен поцеловать эту черствую упрямицу, иначе в невероятную ночь красных полумесяцев, которую ждут все влюбленные лица, Оля может влюбиться в другого, Бервика, того, с кем недавно поцеловалась. Навеянные волшебной ночью чувства пройдут через три дня, но за эти три дня что угодно может произойти» поэтому он должен поцеловать ее последним, чтобы на три дня девушка прониклась симпатией именно к нему. После этой ночи тот, о ком ты вспомнишь в первые минуты пробуждения, станет возлюбленным на три дня. Но что будет, когда магия через три дня потеряет силу? Пока он не будет об этом думать. Главное, за три дня не наделать глупостей. Темная магия Нернесса-русфийца постоянно боролась с магией упрямой Нернесса, усмиряя то лианы, которыми девушка попыталась опутать его и оторвать от себя, то ветви колючих кустарников, которые мгновенно вырастали рядом с ними, хлестали его по спине и голове, то другие попытки освободиться. Темный Нернесс вынужден был находиться все время на стороже, а так хотелось целовать эту упрямицу и больше ни о чем не думать. Мирука очень удивились шукши. Лесные жители, которых он заметил краем глаза и которых, видимо, Оля призвала на помощь. Лесные малыши окружили их кольцом, залезая друг на друга, и с любопытством наблюдали за ними огромными влажными глазами, не мешая, не нападая на него. И, похоже, похрюкивали от удовольствия. Неожиданно Мирук понял, что пленница перестала вырываться и отвечает на поцелуй. Страстно, отчаянно. И у него голова пошла кругом. Это было так необыкновенно, волшебно, что он сначала растерялся, а потом буквально растворился в долгом жарком поцелуе, забывая обо всем, словно мальчишка. Слишком потрясающими оказались испытываемые чувства, которые непривычно пьянили. Но забываться нельзя. Маг внутри не должен растекаться лужицей перед коварной и иномерянкой. Он знал, какой она может быть продуманной. Через некоторое время Русфиец осторожно выпустил из захвата тонкие руки, которые еще несколько минут назад собирались его прирезать, и почувствовал, как они жадно и по-хозяйски обвили его шею, а сама девушка прижалась теснее. «Это магия?» Еле слышно прошелестели губы Оли в миллиметре от его губ. Огромные глаза сверкали в полумраке, как две звезды. «Я же не сама позволяю целовать себя. Это действие ночи?» В девичьем голосе промелькнули явные жалобные нотки. Девушка боялась сама себе признаться, что хочет целоваться с ним. Упрямится. «Действие магии», — глухо ответил Мирук, заставив себя смолчать и не выдать что-то вроде «Нет, хитрая моя, это ты сама хочешь целоваться со мной, и не надо все сваливать на магию. Магия ночи только помогает чувствовать острее эмоции, а действовать она будет завтра». Когда ты поймешь, что влюблена в меня, он понял, что правильно ответил, когда Оля, успокоенная ответом, поднялась на носочки и сама потянулась за новым поцелуем. Внутри русфийца заклокотали восторг и недоверие. Она целует его сама, со страстью и самозабвена. Он будет бороться за их любовь со всем миром, со всеми богами, с самой Олей, которая собиралась навсегда уйти в свой мир. Ты выдала себя, моя непробиваемая упрямица, и теперь никуда от меня не денешься.